Все. И весь разговор. Мальчишка еще несколько секунд постоял, размышляя о чем-то, затем открыл дверь и бросился обратно к толпе. Впрочем, это и правильно. Неудачное время, неудачное место. Чтобы перекричать шум прибоя, мне пришлось проорать свой короткий ответ. Продолжим потом: Теперь я в этом уверен. По ускорившемуся биению сердца мальчишки, что и так колотилось до того, как он задал вопрос, Легко можно понять, что Китар по-настоящему испугался. Теперь он наверняка захочет узнать все подробности. И боится носитель не только меня, но и Брона. Это хорошо. Китар теперь будет вдвойне осторожен. Гахар только что в очередной раз доказал свою силу. В прямом столкновении с ним у меня шансов нет. И в ближайшее время не будет. Утешает одно — по возвращению на Мон пути моего врага и носителя разойдутся минимум на несколько месяцев. За это время я точно успею втереться к китару в доверие и разъяснить, что и как нужно делать в дальнейшем. Теперь, когда я больше узнал про материк, охотничьи походы, в атаги и прочие, проект плана развития почти сформирован. Если 300 долей в каждом из лучей триады предел для предземья, то стратегия примерно понятна. Осталось донести ее без альтернативности и важность до китара. Но что же Гахар? Поединок окончен. Пришедший в себя Ратибор признал поражение. Чтобы не потерять лицо окончательно, пытается подружиться с соперником. Носитель как раз протиснулся кайку, а тот стоит близко к эпицентру событий. Из долетающих обрывков фраз все понятно. Недооценил, перегнул. Все по-честному. В межсезонье приходи на турнир, а то не хватает достойных противников. Зла не держу, но реванша прошу, и все в том же духе. Гахар не дурак, игру принял. С побежденным соперником разговаривает уважительно. В итоге сам попросил старшин двух других в атак принять к себе на ночь часть людей Ратибор. Остальных вместе с их предводителем пригласил к себе». Во дворе у костра будет спать лишь единственный идиот, толкнувший Гахара в спину и уже получивший разнос от своего старшины. Примирение состоялось. Ратибор растерял часть своего авторитета, но не критическую. Тоже не дурак. Не стал пока развивать конфронтацию с талантливым выскочкой. Наверняка рассчитывает вернуть должок позже. Гахар же своего добился тем более. Фальшивому Брону не столько важна была ночь в тепле для своих, сколько посыл для чужих. Он явно метит в лидеры всего охотничьего движения Муна. Выводы очевидны. Гахар желает не просто кратчайшим путем перебраться на следующий пояс этой аномальной планеты. Он нацелился на власть, которая позволит ему запустить процесс моих поисков. Не удивлюсь, если его следующим шагом станет создание некой секты борцов с одержимыми, которая начнет сжигать ведьм в лучших традициях некоторых отсталых планет. Надо как можно скорее убираться с этого острова. Если уж не весной, то до конца следующего сезона точно. На муне у носителя гораздо больше врагов, чем друзей. А проблема одна — малолетние якоря. Китарах не бросит, а тащить детвору за собой слишком сложно. Выход есть. Ответственность за сирот нужно переложить на другие надежные плечи. Если Айк возьмет вею в жены, проблема исчезнет. Осталось только грамотно подтолкнуть мальчишку к такому решению. Мысли, как это сделать, имеется. Вот и еще одна важная тема для предстоящего разговора с китаром. Надеюсь, состоится она уже скоро. К утру ветер стих.